Либеральные веяния в передовых слоях общества не оказывали ни малейшего влияния на наших администраторов. В первые годы царствования Александра I, когда правительство предприняло ряд мер к сокращению стезаний, когда на очереди стоял вопрос об отмене торговой казни и вырезании ноздрей, в далёкой Сибири орудовал Нижнеудинский исправник Лускутов. Созерцание человеческих страданий было самой насущной потребностью этого человека. Лускутов, всегда мрачный и грозный, делался ещё мрачнее и суровее, когда долго не видал крови, не слышал стонов, развеселялся, когда кровавые ручьи и лужи обогрели землю и стоны наполняли воздух. Никакая жалость не проникала в его железное сердце. Во время техчайших стезаний, которые едва могла выносить натура человеческая, он кричал неистовым голосом людоеда: "Катай его нечестивца!" Окружённый всегда казаками, вроде опричников времён Грозного, Лускутов возил всегда с собой орудия казни: розги, палки, плети. Приезд его в селение был сигналом к пролитию крови. Тотчас начинались истязания, в которых он доходил поистине до адской утончённости. У него было два приёма сечения: обыкновенный и с пересыпкой. Сначала били по спине палками, а потом по свежим ранам всыпали порцию розок. Всюду этот зверь находил предлог для экзекуции. Плохо вспахана земля секли, Не чисто на дворе или в избе секли, прорехи на рубашке или сорочке, секли, секли за всё и про всё. Крестьяне, прослышав о приезде исправника, приготавливали ему жертвы. Толпа обречённых к наказанию были уже готовы и стояли на улице. Поки розык и палок были разложены в великом множестве, не было пощады ни полу, ни возрасту, ни состоянию здоровья. Старики, дети, девицы и беременные женщины, больные и хилые, все равно подвергались мучению. Вопли и стоны разрывали душу, кровь лилась потоками, многие умирали на месте, другие спустя день-два после мучения. Если случалось в деревне пожар, особенно если украли что у проезжего, или срезали ящик, или тюк в обозе, о-о-о, Тогда секли без пощады и без разбора всё население, с мало до велика, пока не открывался виновный. Это был уже великий праздник для кровожадной души губителя. Губернатор, находя очевидно деятельность этого палача полезной и нужной для общества, покровительствовал ему. Все жалобы на Лускутова оставались без последствий. Лишь с назначением генерал-губернатором Сибири Спиранского Нижнеудинский исправник попал под суд. Даже на общем фоне царившего в ту эпоху административного произвола такие личности, как Крылов и Лыскутов, встречались как редкость. Недовольствуясь одними побоями, они со вкусом гастрономов упивались страданиями своих жертв. Средний русский администратор, не избегавший при всяком удобном и неудобном случае прибегать к собственноручной расправе, в то же время отнюдь не отличался такой уж неутолимой потребностью созерцания человеческих мучений. Вообще в те времена, по выражению Есипэ, убеждение существовало полное, что произвол и сила личностей выше всякого закона. Боялись лиц облечённых правительственной властью без всякого к нему внутреннего уважения и то только тех, которые заявляли о себе каким-нибудь энергическим действием, хотя бы и не вполне законным.